Глава седьмая Это происходило на Девьей поляне, большой, отлого спускавшейся лесной прогалине, опоясанной словно белой колоннадой, могучими буками с прямыми, стройными замшелыми стволами. В траве лежали срубленные гигантские деревья, а налево стояли сложенные правильными кубами штабеля напиленных дров. С наступлением сумерек холод стал крепчать. Мерзлый мох скрипел под ногами. Внизу было совершенно темно, оголенные ветви высоко вырисовывались на бледном небе, а на горизонте, затмевая звезды, всходила полная луна. На сходку собралось около трех тысяч шахтеров. Народ толпился, мужчины, женщины, дети мало-помалу заполнили всю поляну вплоть до дальних деревьев. То и дело подходили запоздавшие. Окутанные мраком фигуры маячили в ближних зарослях, и по неподвижному застывшему лесу, словно ветер в бурю, проносился гул голосов. Вверху над прогалиной стоял Этьен с Роснером и Мае. Между ними завязался спор, слышались резкие выкрики. Собравшиеся вокруг них мужчины прислушивались к разговору. Левак сжимал кулаки. Пьерон, повернувшись спиной, с беспокойством думал о том, что ему не удалось подольше притвориться больным. Там же, глубоко задумавшись, сидели рядом на пне дед бессмертный и старый Мук. Позади в сторонке разместились Захария, Муке и другие зубоскалы, которые пришли сюда забавы ради. Женщины, напротив, сосредоточенные и серьезные, как в церкви, стояли отдельной группой. Жена моя молча качала головой в ответ на приглушенную брань жены Левака. Филомена кашляла, зимою у нее обострился бронхит. Одна лишь Мукетта весело смеялась над проженной, которая ругала свою бессовестную дочь, отсылавшую ее из дому, чтобы обжираться жареным кроликом, продажную тварь, жиревшую за счет подлости и мужа. А над всеми на дровах восседал Жан-Лен, втащив Лидию и заставив Беберов забраться туда же. Спор затеял Роснер, который хотел по всем правилам избрать президиум. Его злило поражение весельчике, и он дал себе слово рассчитаться с противниками, надеясь вернуть свой былой авторитет, когда окажется лицом к лицу не с делегатами, а с шахтерской массой. Возмущенный Этьен... Считал нелепой самую мысль об избрании президиума здесь, в этом лесу. Раз их травят, как волков, значит, надо действовать решительно, по-революционному. Спор затягивался. Тогда Итьен, взобравшись на пень, крикнул «Товарищи! Товарищи!» и сразу овладел толпой. Смутный людской гул утих, перейдя в протяжный вздох. Майя замял спор с Роснером, и Этьен громовым голосом продолжал. — Товарищи, раз нам зажимают рот, раз вызывают жандармов, словно мы разбойники, значит, нам надо договориться здесь. Тут мы свободны, мы как у себя дома. Никто не запретит нам говорить, как нельзя заставить умолкнуть птиц и зверей. Толпа ответила гулом. Раздались возгласы. «Да — Да-да, лес наш. Мы имеем полное право здесь разговаривать. Начинай! Этьен с минуту неподвижно стоял на пне. Всходившая на горизонте луна освещала лишь верхушки деревьев. Поглощенная тьмой толпа понемногу успокоилась и молча ждала. Этьен, также окутанный мраком, возвышался над нею черной тенью. Он медленно поднял руку и приступил, но голос его больше не гремел. Этьен говорил сдержанно, как обыкновенный представитель шахтеров, который отчитывается перед народом. Наконец он смог говорить то, что помешал ему сказать весельчике полицейский комиссар. Этьен начал с беглого последовательного обзора стачки, стремясь выразить все очень точно. Факты. Голые факты. Вначале он решительно высказался против забастовки. Шахтеры не хотели ее. Дирекция сама вызвала их на это, назначив новый тариф на крепление. Затем он напомнил о первом обращении делегации к директору, о недобросовестности правления а позднее, после второй попытки договориться о запоздалой уступке правления, которая согласилась вернуть два сантима после того, как оно пыталось их украсть. Вот как обстоят дела теперь. Касса взаимопомощи пуста. Этьен подтвердил это цифрами. Сообщил, на что израсходованы присланные в помощь деньги. Сказал несколько слов в оправдание «Интернационала», «Плюшара» и других которые не могли сделать для шахтеров большего, так как у них слишком много дел в международном масштабе. Положение с каждым днем ухудшается. Администрация возвращает расчетные книжки и грозит нанять рабочих в Бельгии. К тому же она запугивает наиболее нерешительных и уже убедила некоторых шахтеров спуститься в шахты. Этьен нарочно говорил все это однотонным голосом, как бы подчеркивая, что все складывается неблагоприятно. Предупреждал, что голод торжествует, надежда иссякает, борьба потребует невероятного мужества. И вдруг, не повышая голоса, произнес в заключение. — При таких-то обстоятельствах, товарищи, надо сегодня же принять решение. Хотите вы продолжать забастовку? На что вы рассчитываете, чтобы одолеть компанию? Глубокая тишина стояла под звездным небом. Невидимая во тьме толпа молчала, подавленная словами Этьена. Дуновение отчаяния пронеслось под деревьями. Но Этьен уже продолжал, и голос его изменился. Теперь говорил не секретарь организации, а предводитель масс... Апостол, возвещавший истину. Неужели найдутся трусы, способные изменить своему слову? Как? Напрасно страдать целый месяц, чтобы с повинной головой вернуться в шахты и вновь начать то же нищенское существование? Не лучше ли хотя бы ценой жизни сбросить гнет капитала, который измором берет рабочих? Как смириться перед голодом, пока он вновь не возмутит даже самых робких? Нет, с этой бессмыслицей надо покончить. Этьен повел речь об эксплуатируемых шахтерах, которые на своих плечах выносят последствия кризисов, вынуждены голодать, когда конкуренция заставляет хозяев снижать себестоимость. Нет, тариф на крепление неприемлем. За этим скрывается простой расчет — попытка украсть у каждого из них целый час рабочего дня. Это слишком. Настало время для обездоленных, доведенных до крайности, требовать справедливости. Он замолчал и стоял, подняв руки. При слове «справедливость» толпа всколыхнулась. И раздались рукоплескания, прокатившиеся, как шорох сухих листьев. Слышались голоса. «Справедливость! Давно пора добиться справедливости!» Постепенно Этьен разгорячился. Он не умел говорить гладко, с такой же легкостью, как Раснер. Часто ему не хватало слов. Он с трудом строил фразы, помогая себе жестикуляцией. Но вместе с тем иногда неожиданно находил сильные образы, захватывавшие слушателей. А его жесты человека, работавшего на стройке, привычка прижимать к телу локти, а затем внезапно выбрасывать вперед кулаки, Выдвинутое, словно готовое укусить челюсть, всегда производили на товарищей неотразимое впечатление. Все считали, что хоть он и к ростом, зато умеет заставить себя слушать. Наемный труд... «Новая форма рабства!» — продолжал Этьен взволнованным голосом. «Шахта должна принадлежать шахтеру, как море принадлежит рыбаку, а земля — крестьянину. Слышите? Шахта принадлежит вам, всем вам, кто целый век расплачивается за нее потом и кровью!» Он смело принялся обсуждать спорные правовые вопросы заговорил о специальных законах, касающихся шахт, в чем сам не очень-то разбирался. Недра земли, как и сама земля, принадлежат всему народу, а различные компании безраздельно пользуются ими только благодаря гнусной привилегии. Что касается Монсу, то здесь сомнительное право на разработку угля осложняется старыми договорами, Заключенными с прежними ленными владельцами, что было тогда в обычае. Шахтерам остается только снова овладеть своим добром. И Этьен простер руки, как бы охватывая весь край за лесом. В эту минуту взошедшая луна осветила его своими лучами, скользнувшими вдоль высоких ветвей. Когда толпа, еще скрытая мраком... Увидела его ярко освещенную фигуру, словно раздававшую своими распростертыми руками все блага жизни, она снова разразилась продолжительными рукоплесканиями. Верно, верно, верно он, браво, прав, браво. он прав. Браво! Браво. Тут Итьян сел на своего любимого конька. И стал развивать мысль о принадлежности орудий труда коллективу, с особым удовольствием повторяя это выражение, приятно щекотавшее ему нервы. В своем развитии Этьен далеко шагнул вперед. Начав с проповедников братства, с необходимости изменить форму труда, он пришел к политическому выводу, что нужно совершенно упразднить наемный труд. Со времени собрания в весельчаке его взгляд на коллективизм, исполненный человечности, но еще не отлившийся в формулу, определился в сложную систему. Мысль его отчеканилась, и он излагал свои положения научным языком. «Прежде всего, — говорил Этьен, — свободы можно добиться лишь в том случае, если будет разрушен весь государственный строй, и народ...» Захватит власть!» Тогда начнутся реформы. Возвращение к первобытной коммуне, замена семьи, нравственно угнетенной, свободными семейными отношениями, основанными на равноправии, полное гражданское, политическое и экономическое равенство, личная независимость благодаря пользованию орудиями производства и всеми продуктами труда, наконец, бесплатное профессиональное обучение за счет коллектива. Это повлечет за собою окончательное переустройство старого, прогнившего общества. Этьен нападал на брак, на право наследования, он определял имущественное состояние отдельных лиц, Не спровергал позорный памятник минувших веков, делая при этом рукой одно и то же широкое движение, словно размах жнеца, снимающего спелую жатву, а другой рукой. Он строил будущее человеческое общество, воздвигал здание истины и справедливости, которое возникнет на заре двадцатого столетия. Дойдя до крайней степени умственного напряжения, Этьен перестал уже рассуждать. Его захватила одна лишь фанатическая идея. Все сомнения, какие могли подсказать чувство или здравый смысл, исчезли. Казалось, нет ничего легче, как построить этот новый мир. Все предусмотрено. Этьен говорил так, словно дело шло о машине, которую можно собрать за два часа, а огонь и кровь не имели для него значения. — Пришел наш черед! — порывисто закончил Этьен. — Власти богатство отныне должны быть у нас! Радостный крик пронесся из глубины леса и докатился до Этьена. Теперь луна заливала всю прогалину вплоть до отдаленной лесной поросли, резко вычерчивая волнующееся море голов и серые стволы исполинских деревьев. В морозном воздухе мелькали возбужденные лица из голодавшихся людей — мужчин, женщин, детей, с блестящими глазами, раскрытыми ртами, готовых ринуться вперед, и взять с бою отнятое у них исконное добро. Они не чувствовали больше холода, разгоряченные страстной речью Этьена. Восторг фанатиков возносил их над землею. Подобно первым христианам Они полны были надежд и лихорадочного ожидания царства справедливости, которое должно наступить в недалеком будущем. Многого они не поняли. Не разобрались в технических и отвлеченных рассуждениях, но самая неясность и отвлеченность слов Этьена ослепляли их посулами. «Какая прекрасная мечта!» стать самому себе господином, не мучиться, наслаждаться жизнью. Верно, черт возьми, настал наш черед. Смерть эксплуататорам! Женщины были как в бреду. Маэ потеряла обычное спокойствие. От голода у нее кружилась голова. Жена Левака выла. Старуха, прожженная вне себя, потрясала тощими, как у колдуньи, руками. Филомена зашлась от кашля, а мукетта так распалилась, что стала выкрикивать оратору нежные слова. Сам Маэ был совершенно покорен и громко возмущался. Пьерон дрожал от страха. А левак говорил безумолку. Захария и Муке пытались зубоскалить, но им было не по себе. И они удивлялись, как этот товарищ их может так долго говорить, не выпив ни глотка. А больше всего шумели на дровах Жанлен, Лидия и Бебер, потрясая корзинкой, где лежала Польша. Снова все зашумели. Этьена опьянил успех. Он овладел этой трехтысячной толпой, одним словом своим заставляя биться сердца людей. Если бы Суварин соблаговолил сюда явиться и услышать Этьена, он приветствовал бы его идеи и остался бы доволен успехами своего ученика, излагавшего анархистские мысли. Он одобрил бы программу, за исключением пункта, касающегося образования. Суварин считал это пережитком глупой чувствительности, ибо спасительное святое невежество должно было служить человечеству очистительной ванной. Что же касается Роснера, то он презрительно и гневно пожимал плечами. Пусти, дай мне сказать, крикнул он Этьену. Тот соскочил с пня. Говори, посмотрим, станут ли тебя слушать. Роснер встал уже на его место и движением руки потребовал внимания. Но шум не умолкал. Имя Роснера переходило от передних рядов, где его узнали, до самых дальних под буками. Никто не хотел его слушать. То был поверженный кумир. И один вид Роснера выводил из себя бывших его приверженцев. Его красноречие, полная добродушие льющаяся речь, которая ранее так всех пленяла, казалось теперь тепленьким напитком, годным для усыпления трусов. Роснер тщетно пытался говорить в этом шуме. Он хотел спокойно объяснить, что путем одного лишь опубликования новых законов невозможно изменить общественный порядок, что для социального развития необходимо время. Над ним издевались. Ему шикали. И к провалу в весельчаке прибавилась новая непоправимая неудача. В него даже стали кидать пригоршнями мерзлого мха. А какая-то женщина визгливо крикнула «Долой, изменника!» Роснер пытался объяснить, что шахта не может принадлежать шахтеру, как ткацкий станок ткачу, и утверждал. Что предпочтительнее участвовать в прибылях, заинтересовать рабочего как равноправного пайщика предприятия долой, долой долой, долой, долой Закричали тысячи голосов И в Роснера со свистом полетели камни Он побледнел, его глаза наполнились слезами отчаяния Рушилась вся его жизнь Двадцать лет приятельских отношений, основанных на чистолюбивых надеждах, были сведены на нет неблагодарной толпой. Он сошел с пня, пораженный в самое сердце. Не в силах более говорить. — Тебе смешно, — пробормотал Роснер, обращаясь к торжествующему Этьену. — Хорошо. Желаю тебе испытать то же самое. «А это случится! Слышишь?» И как бы желая снять с себя ответственность за грядущее несчастье, которое он предвидел, Роснер махнул рукой и пошел прочь, одиноко шагая по белому безмолвному полю. Поднялось улюлюканье, но тут все с удивлением увидели на пне деда бессмертного, который собирался говорить, невзирая на оглушительный шум. До этого момента он и Мук стояли в стороне, и вид у них был сосредоточенный, словно они вспоминали по старой привычке былые дни. Вероятно, на бессмертного нашел внезапный приступ болтливости, когда прошлое властно заявляет свои права. В такие дни дед часами мог изливать душу. Все умолкли и стали слушать старика. В лунном свете он был бледен, как привидение. Его речи не имели прямой связи с тем, о чем говорилось на собрании. Он рассказывал длинные, непонятные, но тем более волнующие истории. Он вспоминал молодость, говорил о смерти двух своих дядей, раздавленных в шахте Воре, затем вспомнил о болезни, воспалении легких, которая свела в могилу его жену. И все его слова сводились к одному. «Всегда было плохо». И лучше никогда не будет. Однажды их тоже собралось в лесу человек пятьсот, потому что король не желал сократить часы работы. Но об этом старик не стал распространяться. И заговорил о другой стачке, сколько он их перевидал. Все происходило под этими деревьями на Девьей поляне, там, в угольных ямах или еще дальше, в волчьем овраге. Иной раз морозило. Иное раз бывало жарко. Однажды лил такой дождь, что пришлось разойтись, ни о чем не поговорив. Являлись королевские солдаты, и дело кончалось стрельбой. Мы тоже поднимали руки. Клялись не спускаться в шахты, и я клялся, да как еще клялся? Толпа слушала с большим вниманием, всем стало не по себе. Но тут Этьен, следивший за происходившим, вскочил на пень и очутился рядом со стариком. Он узнал шаваля, стоявшего с товарищами в первом ряду. Мысль, что Катрина тут, вновь зажгла Этьена. Ему захотелось, чтобы шахтеры выразили ему одобрение в его присутствии. — Товарищи, вы слышали нашего старика? — Вы слышали, что он выстрадал, и что предстоит выстрадать нашим детям, если мы не покончим с ворами и палачами? Этьен был грозен. Никогда еще он не говорил так страстно. Он поддерживал рукой бессмертного, указывая на него, как на знамя нищеты и горя, призывая к мщению. В кратких словах он вернулся к прародителям семьи Мая. Описал, как постепенно истощался в шахте компании весь их род, как изголодался он за сто лет работы. И тут же сопоставил нищих шахтеров с толстобрюхими членами правления, напичканными деньгами, со всей этой сворой акционеров, которые, как девки на содержании, более ста лет бездельничают, услаждая свою плоть. Разве не ужасно? что целое поколение мужчин от отца к сыну издыхает на дне шахты для того, чтобы министры получали взятки, а знатные господа и буржуа задавали пиры и жерели в тепле. Он изучил болезни шахтеров и перечислил их со всеми страшными подробностями. Малокровие, золотуха, чехотка, астма, от которой люди задыхаются, Ревматизм, приводящий к параличу. Несчастные служат пищей машинам. Их скучивают, как скот в поселках. Большие компании постепенно поглощают их, обращают в рабство. Грозят закабалить рабочих целой нации, миллионы рук, и все ради прибыли какой-нибудь тысячи тунеядцев. Но шахтер уже перестал быть невеждой, скотиной, раздавленной в недрах земли. В глубине шахт растет армия граждан, богатая жатва, которая в один прекрасный день пробьется на поверхность, и тогда видно будет, кто осмелится предложить после сорока лет службы... Пенсию в сто пятьдесят франков шестидесятилетнему старику, который харкает угольной пылью, а ноги у него распухли от рудничной сырости. Да, труд потребует отчета у капитала, этого безликого неведомого божества, восседающего где-то в тайниках своего святилища и пьющего кровь бедняков, за счет которых он существует. Они туда пойдут и осветят его лицо заревом пожаров, потопят в крови это гнусное существо, этого чудовищного идола, пожирающего человеческую плоть. Этьен умолк, но его поднятая рука все еще указывала на врага где-то там, вдали, на горизонте. На этот раз толпа отозвалась таким громким гулом, что обыватели в Монсу его услышали и с беспокойством стали озираться в сторону Вандама, опасаясь грандиозного обвала. Ночные птицы взлетали над лесом, уносясь в необъятное светлое небо. Этьен, не теряя времени, спросил: "Товарищи, что вы решаете? Согласны продолжать стачку?" "Да, да!" раздались гневные голоса. Какие же меры думаете вы принять? Если трусы спустятся завтра в шахты, то поражение неминуемо. Бурей пронесся возглас. Смерть трусам! Значит, вы решаете призвать их к порядку, напомнить данную ими клятву. Вот что можно сделать. Явиться в шахты, повлиять своим присутствием на предателей. Доказать компании, что мы все солидарны и лучше умрем, но не уступим, верно, в шахты, в шахты! С тех пор, как Этьен взял слово, он искал глазами Катрину среди бледных, громко кричавших людей, которые его окружали. Ее, очевидно, не было. Он все время видел Шаваля, тот... Криво усмехался, пожимая плечами, снедаемый с завистью, и дорого дал бы за то, чтобы добиться такой же популярности. А если товарищи среди нас найдутся шпики, продолжал Этьен, пусть остерегаются, они известны. Вон я вижу шахтеров из Вандама, которые продолжают работать. Ты на меня что ли намекаешь? вызывающе спросил Шаваль. На тебя ли, на другого? — Но раз уж ты заговорил, то тебе следует знать, что сытый голодного не разумеет. Ты работаешь в Жанбарте. Как же работает? Баба за него работает, вот что! — прервал чей-то насмешливый голос. Шаваль выругался, густо покраснев. — Черт возьми! Значит, работать запрещается? «Да — Да! — крикнул Этьен. — Когда товарищи терпят нужду ради общего блага... Нельзя думать только о себе и выслуживаться перед хозяевами. Если бы стачка была всеобщей, мы бы уже давно взяли верх. Разве мог спуститься в андамскую шахту хоть один человек, раз в мунсу забастовка? Важно, чтобы работа прекратилась по всему краю, как здесь, так и у Данилена. Слышишь? В шахтах Жанбарта одни предатели. Все вы там предатели. Шаваля окружила, поднимая кулаки, враждебная толпа. Раздавались крики. «Смерть ему! Смерть!» Он побледнел. Яростное желание восторжествовать над Этьеном внушило ему одну мысль. «Послушайте же меня! Приходите завтра в Жанбард, и вы увидите, работаю ли я. Меня послали сказать, что мы заодно с вами». Надо потушить топки, надо заставить машинистов тоже бастовать. Пусть остановятся насосы, тем лучше. Вода зальет шахты, и все полетит к чертям. Шавалю стали бешено рукоплескать. Он превзошел даже Этьена. Ораторы сменялись на пне один за другим, жестикулировали среди адского шума, вносили суровые предложения. Всех охватило безумие. Такое же нетерпение, какое овладевает сектантами, когда, отчаявшись дождаться чуда, они вызывают его в своем воображении. Красный туман застилал глаза. От голода кружились головы, одурманенные видением пожара и крови, мечтой о величественном апофеозе, всеобщем благоденствии. Спокойная луна обливала своим сиянием возбужденную людскую толпу. В глубокой лесной тиши отдавался крик, призывавший к убийству, и только мерзлый мох скрипел под ногами. А могучие буки, высоко простирая на фоне светлого неба тонкие черные ветви, казалось, не замечали и не слыхали бедняков, волновавшихся у их подножий. Толпа смешалась. Маэ очутилась рядом с мужем, и оба, утратив обычную рассудительность и находясь под действием накоплявшегося месяцами раздражения, поддакивали Леваку, который до того разошелся, что требовал головы инженеров. Пьерон исчез. Бессмертный и Мук произносили разом несвязные и злобные слова, которых никто не мог разобрать. Захария, дурачась, требовал разрушения церквей. А муке попросту стучал о землю палкой, чтобы произвести побольше шума. Женщины были в выступлении. Жена Левака, подбочинясь, орала на Филомену, обвиняя дочь в том, что она смеется. Мукетта кричала, что жандармам надо кое-куда нападать. Поражённая, увидев Лидию без корзины и салата, дала ей оплеуху и стала размахивать руками во все стороны, словно перед ней стояли хозяева, которых ей хотелось избить. Бебер узнал от какого-то подручного, что госпожа Роснер видела, как дети украли Польшу, и это на миг озадачило Жан лена Впрочем, он решил на обратном пути потихоньку выпустить крольчиху у дверей авантажа и, подняв ножек, заорал, торжествующе размахивая сверкающим лезвием. «Товарищи! Товарищи!» — взывал охрипший, усталый Этьен, добиваясь минутной тишины, чтобы окончательно договориться. Наконец к нему прислушались. «Товарищи, завтра утром в Жан-Барт. Согласны?» «Да, да, в Жан-Барт! Смерть предателям!» Смерть предателям! Смерть предателям! Вихрь трех тысяч голосов вознесся к ясному небу и замер в лунной ночи.